глава 41. Епископ, но не князь. Итак, архиепископ покинул Рим. Впереди ждали годы служения на Миланской земле. Своего нового иерарха древний город встретил проливным дождем, что не помешало огромному количеству людей прийти поприветствовать Джованни Монтини. Видя через окно своего автомобиля толпу людей, мокнущих под ливнем, Баттиста попросил водителя открыть откидную крышу машины, и встал, показывая себя и благословляя людей. Он всегда был народным человеком. Не случайно семейная атмосфера скаутских лагерей так трогала его сердце. Отныне его семьей будет Милан и тысячи верующих людей, каждый из которых был обременен своими тревогами и печалями. И архиепископ это понимал. Первый месяц своего нового служения иерарх посвятил знакомству с обстановкой. Особый интерес у него вызывали вопросы простых рабочих. Неоднократно Монтини посещал самые бедные и неблагополучные районы Милана, где общался с людьми и совершал богослужение, делая это часто на открытом воздухе из-за отсутствия церквей. Многие в те годы отмечали, что иерарх очень сильно менялся в зависимости от места службы. Под сводами великолепного мраморного собора Девы Марии, поражающего весь мир своей изысканной пламенеющей готикой, Архиепископ ощущал возвышенность и служил торжественно. Он очень любил традицию и проникался ее красотой. Но все это заканчивалось, когда предстояло совершить богослужение в трущобах на задворках Милана. Будучи там, Монтини чувствовал себя очень неуютно в атмосфере золотых подсвечников, шелковых расшитых облачений и древней латыни. Иерарх тяготился стойким ощущением неуместности себя и всего происходящего перед лицом бедных, усталых рабочих. Все это, безусловно, отложится у него в памяти. Джованни Баттиста с особым рвением посвящал себя решению трудовых вопросов там, где это было возможно. Он неоднократно связывался с профсоюзами и различными ассоциациями, произносил речи и всячески старался поддержать людей. За годы его пребывания на Миланской земле архиепископу удалось добиться и инициировать строительство более ста новых храмов. Этот шаг ему представлялся одним из наиболее важных. Монтини очень хотел, чтобы люди могли не просто помолиться, что возможно было сделать и на улице, но прийти в тихое и уютное место душевного отдыха, чтобы настроиться, напитаться и утешиться под сводами церкви. Особое место во многих своих публичных выступлениях Джованни отдавал теме любви и братолюбия. Давно научившийся смотреть шире остальных, архипископ понимал, что времена Великой Церкви Владычицы и Госпожи безвозвратно ушли в прошлое. То, против чего так рьяно выступали многие папы начала XX века, уже окончательно совершилось. Церковь отделилась от государства, а значит не могла больше претендовать на свою исключительность, став лишь одной из равных в глазах секулярного общества. В такой обстановке было бы крайне неверно продолжать настырно настаивать на уникальности своего положения и своей миссии. Понимая это, иерарх неоднократно призывал людей любить не только католиков, но и представителей других конфессий, протестантов и православных. Да вообще всех. В том числе и мусульман, буддистов, атеистов и даже язычников. Совершенно очевидно, что такая риторика моментально настроила против мантини всех реакционеров, которые не замедлили окрестить его либералом. Но был ли таковым Баттиста на самом деле? Как можно сочетать в себе любовь к древней традиции и модернистские настроения? Скорее всего... Все дело заключалось как раз-таки в той самой пресловутой рассудительности, которой обладал архиепископ Милана. Четкое сознание уместности и умение разделять главные второстепенные станут теми рычагами, с помощью которых будущий папа станет управлять церковью. Монтини с большим удовольствием приветствовал у себя группу англиканского духовенства, прибывшего в Милану, и даже одно время состоял в переписке с архиепископом Кентерберийским. Центром и основой всего своего служения иерарх полагал возвращение веры в Милан. Он неустанно обращался к людям с проповедями, не ограничиваясь лишь церковной кафедрой. Джованни Батист изо всех сил старался явить новой Европе образ живой церкви, доказывая, что она не глуха к современным людям. Архиепископ с радостью использовал любую возможность выступить по радио, по телевидению, на заводах, в залах собраний и в любых других местах. К этому же Мантини призывал и все свое духовенство. Живая и актуальная проповедь и деятельное служение людям, по его мнению, должны были стоять превыше всего. В 1958 году скончался Папа Пий XII, что отозвалось в сердце Джованни Батиста большой скорбью. На престол взошел его давний друг, кардинал Ранкали, который менее чем через три недели после избрания объявил о своем намерении сменить малиновую сутану архиепископа Миланского на кардинальский пурпур. Так снова возродилась древняя традиция, согласно которой глава церкви Милана всегда имел сан-кардинала. С этого момента у иерарха начался тот путь, который можно назвать миссионерским. По поручению святого отца Джованни мантини посетил Африканский континент и нанес визиты в Судан, Кению, Конго и Гану. Занятно, что таким образом Батист отчасти повторил путь Папы Иоанна, который тоже увидел много стран в бытность его нунциям. Слушатель уже, вероятно, догадался, что столь рассудительный человек с широкими взглядами вынес из своих путешествий тот же опыт, что и Ранкалли. Знакомство с разными культурами, мировоззрениями и проблемами людей, которые считают себя католиками, не могло не обогатить их обоих. После завершения поездки Пантифик вызвал к себе кардинала, чтобы послушать его отчет. Встреча продлилась более четырех часов. Кто знает, о чем говорили эти два незаурядных человека? и к каким выводам они пришли после столь продолжительной беседы. Еще неоднократно кардинал Монтини покидал пределы Милана. В своих 15 поездках он посетил Бразилию и объехал почти все Соединенные Штаты. В будущем такой опыт напрямую скажется на стиле его правления. Так бы и служил иерарх на древней миланской земле. Но жизнь снова внесла свои коррективы. Папа Иоанн XXIII созвал Вселенский собор. Узнав об этом, Джованни Батиста глубоко вздохнул и прошептал. Святой отец даже не представляет, какое осиное гнездо он разворошил. В тот момент кардинал даже не догадывался, что всего через несколько лет ему предстоит облечься в Белый Муар и стать продолжателем великого дела Папы Ранкалли. Никто не знает, каким бы был Второй Ватиканский собор, если бы его зачинатель остался в живых. Но понтифик скончался. Архиепископ Милан отправился в Рим. Впереди его ждал самый ответственный период его жизни. А церковь стояла на пороге грандиозных перемен.